Одиннадцать. И все же легче стало Настене. Свободнее на душе. Тяжесть не снялась, нет. Она нагрузила еще больше. Нечего было и думать, чтобы избавиться от нее. Но она прояснилась, как если бы, заблудившись, выбившись из сил, Настена вдруг разобралась, куда она попала, отыскав себя в девятой дали, гораздо дальше, чем надеялась, зато зная теперь, как отсюда выбираться». Другое дело, достанет ли сил, чтобы выбраться, пройти через все, что уготовано. Но куда идти, какой стороны держаться, ей открылось. Для Настены это значило не трепыхаться, смириться с тем, что есть, и не перечить судьбе. Что будет, то пускай и будет. Она еще не прибилась окончательно к этому решению, но уже понимала, что никуда ей от этого не деться. Видно, придется испить свою горькую чашу до дна. «Отступать поздно». Да она и не хотела отступать. Для Настены это было все равно, что отказаться от самой себя. И Андрею она взялась возражать для того лишь, чтобы в его словах найти для себя поддержку. Где ее больше искать? Она подала ему надежду, за которую он не мог не ухватиться. Для него это теперь все равно, что воздух. Что он станет говорить, нетрудно было догадаться заранее. Значит, как катился колобок, Так пускай и катится, пока не остановят. Какую только интересно он станет петь песенку. Где был, мечен, скребен, от чего ушел, к чему пришел. Но это потом, потом. Успеется, споется. А прояснила. И смуть отошла с души. Семь бед, один ответ. Слишком далеко Настена зашла, слишком многого нужно бояться. А потому лучше не бояться ничего, идти напрямик.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 Когда понадобится, помогут, а там еще, глядишь, и вознесут за страдания. Даром ничего не дается. Она потерпит, вынесет все, что придется на ее долю, но коптить небо плюновой ни на что непригодной бабой она не согласна. Тогда уж лучше и не жить. С малых лет Настенок, как и всякий живой человек, мечтала о счастье для себя, наделяя его своим с годами меняющимся представлением. Пока ходила в девках, и счастье ее тоже гуляло легко и свободно, в любой момент оно могло нагрянуть отовсюду, все четыре стороны для него были распахнуты. Так и грезилась, она стоит посредине, а оно, заигрывая, подлетает то слева, то справа, дразнит, щекочет мимолетным ласковым касанием, зовет за собой и до поры, оставив обещание, отлетает.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 Не спохватывалась, что где-то, когда-то надо было повернуть не сюда, а туда. Жизнь не одежка, и ее по десять раз не примеряют. Что есть все твое, и открещиваться ни от чего, пускай и самого плохого не годится. С Андреем Настене выпадали тяжелые дни. Но даже и в мыслях она не переиначивала свою судьбу, поправлять наперед поправляла, но по-готовому не перекраивала и рядом с собой другого мужика не представляла. Тогда и себя надо делать другого человека, кто ей позволит. Пускай другие, как хотят, а она проживет начатой жизнью, из стороны в сторону не станет. Она дождется своего, а не чужого счастья. На всех его, говорят, не хватает, кому повезет, кому нет. Но она-то на белом свете только одна, ничем ее заменить нельзя. Почему именно ей обходиться без него? Кто это сделал такое распределение?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 «Добро бы и жить потом во второй, в третий раз, чтобы наверстать упущенное. Да не жить, не наверстать. Все свое бери с собой, не оставляй про запас, не пригодится». Война надолго задержала Настеня счастье, но Настена и войну верила, что оно будет. Вот настанет мир, придет Андрей, и все, что за эти годы остановилось, снова тронется с места. Иначе Настена и не представляла свою жизнь. Но Андрей пришел раньше времени. Прежде победы ей все перепутал, перемешал, сбился со своего порядка. Об этом Настена не могла догадываться. Теперь приходилось думать не о счастье, а о другом. А оно, напугавшись, отодвинулось куда-то, затмилось. Ни пути ему казалось оттуда, ни надежды. Дальше больше. Неужели впрям так до конца без него? Никогда еще Настена не попадала в столь страшное положение.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 Лица Андрея и Настёны казались в нём бескровными, фигуры — неживыми, трепичными, движения, вызванными посторонней силой. Голоса тоже словно доносились откуда-то из чужа. И сами себе Андрей и Настёна виделись в этот укромный час ненастоящими, чужими, настолько покаянно и тихо, смиряя всё вокруг, с полным прощением перед прощанием отходил этот крутой горячий день. И они, Влад, его смирению говорили тихо, почти шепотом. Разговор ни за что особенно не цеплялся и был ненатужным, легким, покачиваясь как маятник, который мог в одной стороне задержаться больше, в другой меньше, мог где хотел остановиться и снова задвигаться туда и сюда. Но после одной такой остановки Андрей ни с того ни с сего вдруг спросил. «Чего бы ты от меня, Настена, хотела?» «Как чего бы хотела?» — не поняла она. Я вот знаю, что от тебя хочу, и ты это знаешь. Мы уж сегодня говорили, и начинать все сначала я не собираюсь. Но мне еще и окромя того много, что от тебя надо. Ты и хлебушком снабжаешь, и одежонкой. Все, что здесь имеется, все через твои руки прошло. Мне уж совестность тебя тянуть. Только тянуть, дотянуть да и ничего, ни одной крошки взамен. Кое-какая совесть еще, видать, сохранилась. Я аж на полном твоем иждивении...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 «Ты от моей вины не отказывайся, я ее все равно вижу. А если вот, скажем, если бы я тебя не дождалась, выскочила за другого, все бросила и уехала с ним неизвестно куда, ты бы одну меня виноватой считал». «А кого еще?» «Нет, и ты бы здесь был замешан. Как же без тебя? Это ты бы помог на такое пойти. Может, еще задолго до того, может, и сами забыли, когда решились, но вместе решились, одна бы я не посмела». «Господи, о чем я говорю?»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 Все остальное где-то далеко-далеко. Не помню, что было, и не вижу, что будет. И даже как бы не верю, что будет еще что-то. Кажется, так и останется навеки. Ты да я, да мы с тобой. Только я бы заставила тебя бороду сбрить. Ты с ней какой-то чужой. Не могу привыкнуть, и все. Хоть ты что делай». Чуть приподнявшись, Настена обернулась к нему, и он, не видя ее по одному только изменившемуся дыханию, почувствовал, что она улыбается.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 Вот тогда я и поверила, что нет, не зашибусь за тобой. Хоть оно и кинулось, сломя голову неизвестно куда, что мне с тобой будет хорошо. В тот же самый вечер ты повел меня к людям, помнишь? Заходили к Вите Березкину, к Максиму Волокжину, к другим. Я забыла тебе сказать, Максим воротился на днях, С рукой, сильно говорит, покалечена, по всю пору на перевязке. Андрей, затаившись, ничем не отозвался на эту новость, и Настена продолжала. Ты не мной ходил хвалиться, а чтоб я людей сразу узнала. Чтобы не быть мне них чужой. И правда, утром Надьку Витину встречаю, и глаза вылупила. Откуда, думаю, взялась тут моя знакомая? Ведь знаю же человека, знаю, откуда кто, не найду. А потом, господи, да ведь на деле, как вчера познакомились, ты приводила, у меня без ума-то все в голове перемешалось. И так ей обрадовалась, будто родной. А ночевали мы, помню, в амбаре.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 Настена скосила глаза влево, где лежал Андрей. Он был как каменный, не показывал себя даже дыханием. И она, спохватившись, пожалела, что упомянула о Вите. С Витей они были товарищи. Но торопиться перебивать этот разговор чем-нибудь другим Настена не хотела. Она и не могла бы, наверное, это сделать. Воспоминание все еще стояло перед ней в свою полную живую силу, радостно и тревожно подрагивая перед глазами, умоляя не оставлять его продолжать дальше. То, на чем остановилась Настена, наплывало совсем близко, словно пытаясь подхватить ее к себе, наполнить собой и направить вперед. Так действительно хорошо там было, так счастливо и отрадно, сколько там было обещано. И все-таки Настена уняла это воспоминание достаточно. Наполняясь уже новым видением и новым настроением, она, улыбаясь, спросила. А помнишь, как я приезжала к тебе в район, когда ты учился на курсах?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 На Новый год он приезжал и прожил дома до Рождества, а в феврале снарядилась к нему Настена. Ехать до райцентра надо было 70 верст с ночевкой по дороге. Собрались в одной кошевке Инокентий Иванович, Василиса Премудрая, которая приспичила зачем-то в больницу, и Настена. Иннокентий Иванович с Настеной, коротая дорогу, бормотали, о чем придется. Иннокентий Иванович любил поговорить, а у Василисы Премудрой слово, что золото, зря не выронит. ко второму вечеру добрались. Договорились справить дела за день и разошлись в разные стороны. У Настены и дел-то было. Андрея повидать, она это хоть сколько дней заказывай, все равно мало. Андрей квартировал в подслеповатой избенке на берегу речки, недалеко от устья в ангару. Старуха-хозяйка не обрадовалась Настене, а еще больше не обрадовался ей товарищ Андрея по комнате. Пожилой уже угрюмый мужик с корявым... а спяным лицом и в очках с разными, одно много темней, другого похожими на шоры стеклами. Он как лежал на кровати с книжкой, так и не поднялся, не сказал ни одного привечающего слова. Андрей посуетился, посуетился и повел Настену ночевать в дом колхозника. Еще раньше, надумывая ехать, заимел у Настена маленькую надежку, в которую она и сама, боясь вспугнуть ее, заглядывала только тайком, а уж Андрею ее она бы ни за что не выдала.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 Турсука твоего, которой в разномастных очках нет, а старуха дома, ей на щитовода не учиться, сидит, зырит на нас, что мы станем делать. Вредная старуха. Видит, что мы ждем, чтобы она ушла, и нарочно не идет. Тогда ты придумал, как отослать ее. Дал денег, чтобы она сходила в магазин за читушкой. А она, ты потом сказывал, любила сама их брать и никому эту работу не доверяла. Старуха наша засобиралась,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 У меня и задели никакого к тебе не было. Приехала, и все тут. Нагрянула. Куда тебе с добром? И пошла гулять, разгуливать, мужика от учебы отрывать. Кино смотрели. Вдруг воскликнула, почти выкрикнула она. Помнишь? Кино смотрели. И что из памяти чуть было не выскочила? Совсем закоулочная какая-то сделалась память. Главное, не держит. Я на другой день, как обратно поехали, стала в санях кино пересказывать.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 До того, как проводить меня в этот дом колхозника, зашли сызнова к тебе. Знаем, что старуха теперь добрее. Пришли, она говорит, давай еще их на четушку, да и оставайтесь здесь, в моей кухоньке. А я, говорит, у подружки своей заночую Мы с ней возле четушечки вместе погреемся. Ты дала, чего не уважить старуху? Она пропала, а в скорости мы еще подумать не успели, что положиться. Она обратно. Магазин, говорит, закрыли. А без магазина к подружке идти незачем.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 Он хоть и шел вслед за Настеной пол проложенной, проторенной дорожке, а все равно часто и мучительно спотыкался, оглядываясь и боясь, куда она его заведет. И когда настигло его собственное воспоминание, он не удивился, так и должно было случиться. Он словно поджидал его, надеясь скорее отмучиться, испытать, что положено, и снова вернуться к Настене. Одно воспоминание это началось ни с чего, с какой-то...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 Гаубица, которую заряжал Андрей Гуськов. Потом рядом с ним хряснуло с мгновенным дребежащим звоном, и он, как казалось ему, кувыркаясь, полетел в сторону. Откуда-то издалека, издалека звучал голос Настены, звучал протяжный, и ласково, и Андрея своей интонацией. Слов он не различал, в его ушах стоял грохот этой недолгой и страшной схватки железа с железом, где люди вроде были и ни к чему,